Ведь где-то есть простая жизнь и свет, Прозрачный, теплый, веселый, Там с девушкой через забор сосед Под вечер говорит и слышит только пчелы Нежнейшую из всех бесед. А мы живем торжественно и трудно И чтим обряды наших горьких встреч, Когда с налёту ветер безрассудный, Чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный Гранитный город славы и беды, Широких рек сияющей льды, Бессолнечные, мрачные сады И голос музы, еле слышный. 1915